Его запереть. Он сам смог приподнять оконную раму, стоило подсунуть толстую круглую головёнку под шпингалет и хорошенько нажать. Так что с этих пор, запирая от них дверь гостиной, мы должны были не только застелить лестницу 12 ю номерами times, но и завязывать верёвочками шпингалеты на всех окнах. Хотя в начале вечера наши кошки доводили гостей до исступления знаками своего внимания. Если кто-то засиживался дольше 11, положение круто изменялось. Тогда они удалялись на самое уютное кресло. Если оно было занято, они забирались за спину сидящего и начинали вертеться, пока тот не вставал. Это средство всегда срабатывало. Свертывались там клубочком и демонстративно пытались уснуть. Столо ко кому-нибудь посмотреть на кресло, он обязательно видел хотя бы одну приподнятую сиамскую головку с одним полуоткрытым глазом и страдальческим выражением, которое яснее слов говорило, что им давно пора отправляться по домам. Есть такие, которые устали. Если это не действовало, немного погодялся, вон он садился, шумно зевал и со вздохом ложился поперёк шебы. Этот намёк доходил до любого гостя. Зевок Саламона напоминал рыгание толстика, долгий, громкий и смачный. Особенно неприятно было то, как они, только что лежавшие без сил, словно после каторжного труда, мгновенно оживали, чуть только гости начинали прощаться. Если бы они просто провожали их вежливо до дверей, как саджи, это было бы ничего, но эти двое усаживались в прихожей и орали, чтобы чужие люди поскорее собирались. А когда мы сопровождали гостей до калитки, в окно было прекрасно видно, как они вразное победу гоняются друг за другом по стульям. Правду сказать, к этому времени гости обычно смотрели на наших кошек уже не так умилённо, как раньше. Например, моя приятельница, которая надела старые чулки, чтобы поиграть с кошками, а лучшую пару оставила для безопасности у нас в спальне. Она ожидала, что старые чулки неминуемо погибнут, и не обманулась. Когда мы сели пить чай, Самон дружески куснул её за лодыжку, и чулок поехал. К несчастью, дверь в спальню не притворили, как следует, и Шеба по собственной инициативе решила отнести новую пару их владелице. Они зацепились за угол ступеньки, и им тоже пришёл конец. А другая наша знакомая беззаботно оставила ключи от машины на столе в прихожей. Ну и казалось бы, что тут такого? К несчастью, Соломон именно тогда изображал овчарку и таскал по носке, так что мы битых два часа искали, куда он их засунул. Оказалось, что в лунку для мини-гольфа на лужайке. А однажды таинственно исчез кактус из горшка, пока владелица, только что получившая его в подарок, на обратном пути заглянула к нам выпить чаю. Чарльз спросил, ну какие еще нужны доказательства того, что у Соломона не все дома? Однако Соломон тут был ни при чем, Похитила кактус Шеба, как мы узнали, когда сами завели кактусы. И были вынуждены каждый вечер запирать их на ночь в ванной от грыха подальше, пока Шеба под дверью выла, требуя хоть самый маленький, чтобы покатать его по полу. Зато Соломон 1 без посторонней помощи убил меховое манто. Мы засмеялись, увидев какое благоговение появилось на его мордочке, когда он узрел это манто и тут же выгнул спину, вызывая его на бой. И мы ни на секунду не задумались, когда владелица погладила Соломона по голове, говоря: "А ничего, малыш, это ведь просто манто", небрежно положила его на стул в прихожей. А вот Соломон задумался и получив свою долю бутерброда с крабовым мясом, тут же ушёл в прихожую, где убил манто так обстоятельно, что я и теперь дрожу, вспоминая, во что намоклась его починка. После этого мы тщательно охраняли мехамы, меховые манто. Пока гости раздевалась, Чарльз держал Соломона на кухне, а затем я собственными руками запирала манто в гардеробе, после чего запирала и дверь спальни. И всё же меня охватили дурные предчувствия в тот день, когда в гардеробе было заперто очень дорогое манто из меха леопарда, а Соломон едва ужин кончился, тихонько ускользнул в прихожую. Улуччив минуту, я на всякий случай последовала за ним. Всё казалось было в полном порядке. Дверь в спальню была надёжно заперта. Сломон с невинным видом сидел на столе в прихожей и глядел в ночную тьму, а когда я с ним заговорила, объяснил, что он просто высматривает лисиц. И только когда гостья, уходя, начала оглядывать прихожую и повторять, как странно, она твёрдо помнит, что оставила её на шкафчике, я спохватилась, что шляпу в спальню не забрала. Но уже всё свершилось. Это была, вернее, была прежде щёгольская шляпа. с огрядкой из чёрных петушиных пеньев. Когда мы извлекли её из-под того же кресла, которое однажды укрывало знаменитую телеграмму тётушке Этель, все перья отвалились.